«Хватит, пожалуй», — прозвучал вдруг спокойный голос Рейзнера. «Всему свое время». Дело задрожало, тело ее напряглось. Бледная, словно мраморная статуя, она отшатнулась от меня, испуганно вскрикнув. Рейзнер неподвижно стоял на пороге и смотрел на нас. Его тонкие губы скривились в полуулыбке, А пистолет, сорок пятого калибра, который он держал в руке, казался огромным, словно пушка. Суетиться не надо, произнес Рейзнер, не повышая голоса. Дулом пистолета он указал мне на кресло. Сядьте туда, Фаррар. А вы, мадам Вердхэм, на диван. Кто вздумает сделать лишнее движение, прикончу на месте. Делла, как подкошенная, рухнула на диван. Она, казалось, была на грани обморка. Мне, конечно, пришлось сесть в кресло. «Я вижу, вы тут оба отнюдь не скучаете, голубки, не так ли?» Издевательски спросил Рейзнер. ведь умом вы, оказывается, не отличаетесь. Прошлой ночью я пришел сюда посмотреть, как вы тут устроились, чем занимаетесь, что замышляете». Представьте себе мое удивление, когда вдруг одно бунгало оказалось пустым. Сверкнув глазами, Рейзнер посмотрел в мою сторону. — Так что вы сделали с Вертхамом? Мы с Делой сидели не шелохнувшись. Рейзнер присел на подлокотник кресла. — Он ведь мертв, а? — «Вы же его и убили». «Вы с ума сошли?» — воскликнула Дэлла. «Он в Париже?» «В аду?» «А не в Париже. Вот он где». «Неужели вы все всерьез рассчитывали заставить меня поверить вашим басням?» «Да я, как только увидел вас, Дэлла, сразу понял, что дело нечисто. Поль никогда бы не позволил вам отправиться в Линкольн-Бич с посторонним мужчиной». «Ни с Рикой, ни с кем-либо еще, Полю, да и всем нам прекрасно было известно, что такой шлюхи, как вы, нельзя доверять ни на йоту. Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне?» В ярости воскликнула Делла. «В машине вас было трое. Вертхам, вы и этот тип фаррар. Один из вас мёртв. «И так как этот тип не Рика, то отсюда я сделал вывод, что он фаррор, а Вертхам мертв. Комбинация ваша накрылась. Сознайте сами». «Подождите, Ник», — сказала Дэлла, наклонившись вперед. Руки ее были сжаты в кулаки. «Мы все трое можем договориться и прийти к соглашению. Кроме нас никто не знает, что Пуль погиб. Выделите нам половину доли в деле». Мы зачем не будем вам небесполезны. Теперь, когда Поля нет, вам нужна наша помощь. Вы же знаете, поле меня многому научил. Рейзнер удивленно посмотрел на меня. А это тип, откуда вдруг появился? Какое ему до меня дело? И чем он мне может быть полезен? А вы углядитесь в него повнимательнее, сказала Дейлла. «Вам не кажется, что он запросто справится с Рикой? Фаррер — прекрасный боксер, а кроме того опытный убийца. Он вам понадобится, когда станет известно о смерти поля». Я внимал ей не менее удивленно, нежели Рейзнер. «А вдруг у меня нет желания с вами делиться?» — спокойно осведомился Рейзнер. Дела облизала языком губы. Она по-прежнему была очень бледна, но, судя по всему, начинала овладевать собой. У нее был такой вид, словно в игру пошел последний доллар. Она готовилась выложить козырного короля. И только козырной туз мог его побить, но чувствовалось, она не уверена, что его у Рейзнера нет. В таком случае, Ник, мы сообщим нам известно о смерти поля. Мы оповестим Хей Марику и Туизою.